во имя отца и сына и святаго духа житие святителя григория двоеслова папы римского святой григорий папа римский прозванный за свои красноречивые беседы двоесловым или беседником, родился в городе Риме. Отец его по имени Гордиан и мать блаженная Сильвия оба были сенаторского, благородного и богатого рода. Но родство сего святого Григория было благородно не столько по своему сенаторскому происхождению, сколько по тем родственникам, благочестивым и святым людям, которые находились в родстве с Григорием. Так блаженный Феликс, папа римский, был дедом Григория Двоеслова, святая Торсилла, узревшая при кончине своей грядущего к ней Господа Иисуса, и блаженная Эмилиана, сподобившаяся вместе с Торсиллою вечной небесной жизни, и блаженная Эмилиана, и блаженная Эмилиана, были тётками Григория. Точно так же и Сильвия, мать святителя, римской церковью причтена к лику святых. Но сей святой род всего более украсил своей святостью блаженный Григорий, от юности подвязавшийся в добродетели и богоугодной жизни. С детского возраста Полюбив чтение книг, он впоследствии стал славным ученым и ритором. Он был человек, исполненный ума и добрых намерений, почему и избран был в сан притора. Однако мысли и желания Григория были направлены не столько к мирскому, сколько к духовному. Он желал быть мирным. иноком. Но при жизни родителей будущий святитель отлагал свое пострижение до времени более благоприятного, хотя и в мире он жил как бы иноком, проводя жизнь в чистом девстве. Когда же скончался отец Григория, он начал оставшееся ему большое имение с тратить на подаяние милостыни и на созидание святых обителей, больниц и странно приимных домов. Так в Сицилии он создал шесть монастырей, снабдив их всем необходимым. А в Риме основал монастырь в честь святого апостола Андрея. Этому монастырю Он положил начало в своём собственном доме, находившемся близ церкви святых мучеников Иоанна и Павла. Постригшись здесь, Григорий снял свои золототканые мирские одежды и облёкся в во олосиные ризы иноческийго чина, наставляемый опытными старцами и Ларионом и Максимианом. А через несколько времени он стал игумином той обители. Блаженная же Сильвия, мать святого Григория, жила в то время близ Врат апостола Павла. Служа Господу, она проводила время в посте и молитвах. Пищи её была сырая зелень, которую она каждый день посылала и сыну своему. блаженному Григорию. Книщим же и убогим она была так милостива, что раздала им положительно всё своё имущество. Также и сын её, блаженный Григорий, был так нищелюбив, что и последнего ничего не жалел. Но тот чаще же раздавал всё просящим у него. Однажды, когда он сидел в келье своей и по обычаю переписывал книги, к нему пришёл один нищий. То был во образе нищего ангел Господень и сказал ему: "Пожалей меня, раб Бога Всевышнего. Будучи корабельщиком, я погубил в море не только что сам имел, но и чужое. Нищий любец и истинный раб Христов, Святой Григорий, поболев о нем сердцем, призвал служащего ему брата и повелел дать человеку тому шесть златец. И нищий, взяв данное, ушел. В тот же день, через несколько часов, к блаженному пришел снова тот же нищий и сказал ему, «Помилуй меня, раб Божий, я так много потерял, а ты мне так мало дал». Святой Григорий опять призвал прислуживавшего ему брата и сказал ему: "Брат, пойди и отдай нищему другие 6 златниц". Тот исполнил это, и взял нищий в этот день от святого Григория 12 златниц и ушёл от него. Через несколько времени нищий пришёл к блаженному Григорию в третий раз и взывал к нему: «Помилосердствуй обо мне, отче, и подай мне и еще от щедрот твоих, ибо я в море очень много погубил чужого богатства». Тогда блаженный Григорий снова сказал к служащему ему, «Иди, брат, и дай просящему еще шесть златиц». На это брат сей ответил, «Поверь мне, честный отче, что у нас не осталось ни одной златицы». Но блаженный Григорий сказал ему, «Не имеешь ли дать чего-нибудь другого, одежды какой-либо или какого-нибудь сосуда?» «Я имею только один сосуд», — ответил брат. «Именно то серебряное блюдо, на котором твоя мать прислала тебе квашеное сочиво». «Иди, брат», — сказал тогда угодник Божий Григорий, «и отдай нищему и то блюдо». дабы он не ушёл от нас опечаленным так как он ищет утешения в беде своей бедняк взяв то серебряное блюдо радоюсь ушёл от цветова и уже явно как нищий он более не приходил просить у григория милостыни но невидимо он всё время пребывал при нём охраняя его и помогая ему во всём. Ибо ангел Господень был преставлен к святому с силою чудесной благодати, коею святой Григорий потом и прославился, совершая в обители своей великие чудеса. После смерти Пелагия, папы римского Все единогласно избрали на престол его святого Григория, игумена Андреевского монастыря. После смерти Пелагия, папы римского, все единогласно избрали на престол его святого Григория, игумена Андреевского монастыря. Он же, избегая столь великого сана и почести, убежал из города и скрывался по пустынным местам ища своего пастыря Григория и не находя его народ римский предавался великой печали и все стали усердно молиться к богу да явит он им раба своего и вот появился огненный столб всеми видимый сходящий на то место где святой Григорий скрывался, находясь в некой пустынной горе. Тогда все познали, что этот небесный столб явился ради святого Григория. Тотчас же все отправились на то место, где и нашли Григория и с неизречённой радостью увели его хотя он этого и не желал. В царстве Маврики Святой Григорий был поставлен папаю древнего Рима. Здесь он особенно прославился нисказанным милосердием к нищим и убогим. Он строил странноприимные дома и приюты для людей бедных не только в Риме, но и в других городах. в Иерусалиме устроил странноприимницу. На Синайскую гору он каждый год посылал большую милостыню на пропитание иноков. В Риме же святитель каждый день кормил всех нищих и больных, записанных им по имени в особой книге. Странников и бедных он часто сажал из-за своей трапезой причём всегда служил им сам раз он приказал своему сокелларию призвать на свою трапезу 12 странников чтобы с ними вместе пообедать а когда все сидели за трапезой святой папа увидел 13 сидевших странников тогда призвав сокеллария он сказал ему тихо: "Разве я тебе не 12 странников велел призвать? Зачем же ты, ослушавшись меня, призвал 13-го?" Испуганный Сокелларий сказал ему на это: "Поверь мне, причесный владыка, 13-го здесь нет. Действительно, ни он, ни кто другой не видели 13-го. Его видел один только святой папа. Во время обеда святой Григорий смотрел на этого 13-го странника, сидевшего на самом конце стола, и видел, что лицо его часто изменяется: то он казался седым старцем, то молодым юношей. Когда все стали страпизой, Святой папа Григорий отпустил всех. Себе же 13 странника, столь чудного по своему виду, он удержал и, взяв его за руку, ввёл его в свою лажницу и там сказал ему: "Заклинаю тебя великою силою Бога вседержителя, скажи мне, кто ты и как твоё имя?" "На это чудный странник", сказал ему. "Зачем ты спрашиваешь моё имя? Оно чудно. Вспомни одно, что я тот самый нищий кормчий, который некогда, придя к тебе в монастырь святого Андрея, когда ты сидел и писал в келье своей, получил от тебя" «Двенадцать златец, и то серебряное блюдо, которое тебе с сочивом прислала блаженная мать твоя Сильвия. Да будет тебе известно, что с того самого дня, в который ты с сердечной любовью дал мне его, Господь нарек тебя настоятелем сей святой церкви, за которую... излиял кровь свою и наследником святого верховного апостола Петра, которому ты подражаешь в своём добродетельном житии. Блаженный Григорий на это сказал ему: "Откуда ты знаешь, что Господь ещё тогда определил быть мне папою?" Я «Ангел Господа Вседержителя», — ответил он, — «посему и знаю». Он еще тогда послал меня узнать, действительно ли ты ради человеколюбия, а не ради тщеславия, творишь милостыню. Услышав это, блаженный Григорий впал в великий ужас. «Ангел Господа Вседержителя», — ответил он, — «посему и знаю». до того времени он никогда не видел явно ангела божьего а сейчас беседовал с ним как с простым человеком тогда явившийся ангел сказал святому не бойся ибо меня послал господь дабы пребывать с тобою всю жизнь и приносить твои молитвы к Богу. И так всё, что ты будешь просить у него с надеждою, получишь. Тогда святой папа, упав лицом на землю, поклонился Господу и сказал: "Если ради столь малой милостине, Господь, Воздал мне столько благ, что сделал меня и папой своей церкви, и приставил ко мне своего святого ангела, дабы охранять меня. То ж то же он воздаст пребывающим в законе его и творящим правду. После этого Ангел стал невидим, а святой, воздавая Господу своё великое благодарение, стал ещё более усердным в благодеяниях людям и в благоугодлении Богу. В другой раз, угощая однажды обедом странников, святой Григорий по смирению своему хотел одному из них подать на руки воду. Но когда обернулся, чтобы взять сосуд, то увидал, что человека того уже нет. Поискав его и нигде не найдя, Григорий весьма удивился. В следующую же ночь, когда святой папа спал, явился ему Господь и сказал: в те дни ты угощал нищих вчера же принял меня самого а великом смирении святого григория говорится и в лимонарии святейшего сафрония патриарха иерусалимского вот что там пишется о нём Однажды мы были у Аввы и Анна Персянина. Он нам и рассказал о великом и блаженном Григории папьем римским. Захотел я однажды, говорил он, поклониться мощам святых верховных апостолов Петра и Павла и для сего отправился в Рим. Когда я однажды стоял среди города, то услышал в народе что мимо должен пройти папа. Тогда я стал ждать, чтобы видеть его. Когда он шёл мимо меня, я решил поклониться ему. Но говорю вам, братия, вот Бог свидетель, что он, предупредив меня, пал на землю, поклонился мне, И до тех пор не вставал с земли, пока не увидел, что я прежде него встал. Поцеловав затем меня с великой любовью, он дал мне своей рукою три златицы и повелел выдать всё необходимое для пропитания. Я же прославил Бога, давшего святому Григорию столь великое смирение, любовь ко всем и милость. Нельзя умолчать и о страшном чуде, сотворенном молитвами его великого архиерея Божия над пречистыми Христовыми тайнами. Некая женщина, очень известная в Риме, принесла просфоры к божественному алтарю. В это время божественную литургию совершал сам святейший папа Григорий и вот когда он преподавал людям божественное причащение приступила и женщина та причаститься святых таин. Но когда она услышала слова Григория преподаётся животворящее тело Господа нашего Иисуса Христа то засмеялась Тогда папа Григорий, задержав свою руку, спросил её: "Почему же ты смеёшься?" "Мне странно, владыка", ответила она на это. "Что хлеб, который я испекла из муки своими руками, ты называешь телом Христовым?" Святой, видя её неверие, помолился Богу и точи же хлеб по виду своему приложился в действительное человеческое тело и это окровавленное человеческое мясо видели не только женщина та но и присутствовавшие в церкви люди Все, видевшие это чудо, еще более утверждались в вере, нисколько не сомневаясь, что в причистых тайнах под видом хлеба преподается истинное тело Христа, а под видом вина истинная кровь Его. После того, что Святой папа снова помолился, и вид тела человеческого притворился опять в хлеб. Тогда женщина та причастилась с великим страхом и твёрдой верою, приняв хлеб как тело Христово, а вино как кровь Христову. сей великий светильник миру святейший папа Григорий украсил церковь Хрестовоние не только своим равноангельным житием и дивными чудесами, но и своими многочисленными творениями, которые принесли вере православной великую услугу. А когда он писал их, то дух святой в виде голубя парил над ним, Это часто сподобился видеть и архидиакон Григория Пётр, муж весьма добродетельный. Беседы святого Григория с сим архидиаконом помещены в особых четырёх книгах, преисполненных великой духовной пользы. Они содержат в себе краткие сказания о житии святых, богоугодно поживших в италийской земле. и души спасительные поучения. Святой Григорий пас церковь Христову 13 лет, 6 месяцев и 10 дней и представился как господу в царстве греческого императора Фоки. молитвами святителя Григория Двоеслова, папы римского. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.